поскольку не сам он решал, а за его решали, и он сразу уверовал в это, что ведом, будто кто взял за руку и повел, и этот «кто был им» был той силой, когда сам ты не власть решать, за тебя решают. Валентин Виков и вручил себя этой воле, этой судьбе, поступая с ломатической какой-то бесстрашностью и бездумностью. И ему во всем начала сопутствовать удача, как лимитику, пока не грянет пробуждение. Ольга не возражала, помогла собрать вещи, ни одного вопроса. Во Внукове, заранее не позвонив справочную, он подгадал сразу крышу на пельм. И билет ему нашелся, кто-то сдал, отказываясь от полета, а он тут как был, и билет перешел в его руки. Далее полет, короткий, без права на размышление, хотя бы уже потому, что сосед в полете оказался заметен про свой возлюбленный уран, горячо стал Лыкову рассказывать, что и зная, а иногда и легенду, Лыков-то знал поболее, поточнее, но Лыков помалкивал, заслушавшись этого легендотворца, Ведь сочинял влюбленный. Попутчик до Перми оказался попутчиком и до ключевого. Он и помог выковы с билетом в Пермском аэропорту, где никаких, для кого и никуда билетов не было, а было многолюдство, углетающая стояла духота, осязаемая как нечто материальное, жила бестолковщина. Но попутчик был из местных, был тут своим. И был он еще той чеканки русским, когда и самому можно погордиться, что ты русский, глядя на такого. Кстати, он и подвырал в пути, не хвалясь, а хваля. Он свой уран нахваливал, ни разу не поменяв, что сын-то он на этой земле весьма весьма при власти человек. Но в сутылоке аэропортовской его узнавали, хотя бы мал ростом, был очень скромно одет в старомодной шляпе, совсем невидным был мужичком. Но узнаваний и кассирша узнала, и даже по имени-отчеству назвала, пристала. Билетов намертво не было, билет для Лыкова нашелся, но так и должно было быть, он не удивился. И снова он в воздухе, подводались рейсы. Но тут не должно было быть. Ликов опять неудивился и не обрадовался. Его вели, и он шел, летел. Попутчик его, уже ставший приятелем, снова был рядом. Рей ковал из стекла, смог, что-то там за крылом, разгладывая пристально. А то и за крылом, что можно углядеть. Белый да свал всю дорогу от труб, коптивших небо. А труб этих городских тут было так много, и тянулись они так бесконечно, что показались выковым лесом, странным весом, чужепланетным. Но попутчик его, Николай Николаевич, что-то в этой гари и приблизье умудрился углядывать, даже радоваться чему-то. Вдруг оторвется от стекла, Оглянуться улыбчиво, деля своей радостью с новым знакомцем, но что за радость, не говорит, снова упекаясь в стекло. Эта земля, истыканная заводскими трубами, была ему родной, где бы он ни был, а это был явно бывалый человек, родная земля ему была не всех. И вот он, ключевой, умений аэродром — окрест строения в доме, где горизонт убыть, снова налево от заводских дымков, но и вдруг черные-зеленые полоса, полоса танги, но и вдруг синие небесные, удивляющие, распахнутые неколетному холодно-порывным ветром. Николая Николаевича встречали, синий рафик трапу близко подкатил, Два молодых человека, странно-старомодно одетые, встречавшие Николая Николаевича, были волчариво-почтительны. Каким-то начальственным лицом тут был Николай Николаевич, просидел за всю дорогу, не обманувшимся, ни словом. Нашлось место в рафике и для Выкова. В молчание ехали, помрачнее Николай Николаевич от приблизившихся забот. Застеклами плыли древние купола, и люди из них были подновлены, это обрадовало Выкова, до самой гостиницы подвезли, и был Луках Николаем николаевичем сопровожден к администратору. Но да было ясно понятно, что номеров свободных нет в этих купеческих времен постоялом дворе, с крепостными стенами и узкими окошками. Лыков тут много лет назад и прожил два 3 дня, а потом к Леничу перебрался к работнице Крайновического музея, куда тогда и прибыл в командировку. вы только сейчас, войдя в сводчатый коридор гостиницы, идя следом за Николаем Николаевичем, уверенно ступавшим, ведшим его, Валентин Лыков вспомнил Клинову. Все вспомнил, или точнее будет, как лунатик, пробудился, глянул, а он на краю крыши стоит, а если шаг еще ступит, то сорвется и полетит куда-то во тьму. Испугался, испугался, как только лунатик, пробудившийся, мог испугаться. Замер, готовый кинуться назад, а нет, не ней. «Не твоя тут воля, но ты идешь, тебя ведут». Номер для Валентина Николаевна, разумеется, нашелся, хотя картонка, как некий рок, сообщающая, что не снит, конечно же, красовалась и тут на столике ши. Но Николай Николаевич лишь два-три слова молнул рукой коротенькой провел, и рыхлая женщина шумно вздохнул. Пристально глянула на Блыкова, выдала ему анкету и ключ. «Люкс!» — сказала администраторша. Все приглядываясь к выходу «Вы иностранцев бережем!» Николай Николаевич хлыкнул. «А он и есть иностранец, москвич!» Прощаясь, протянул крепкую маленькую руку. потяните спросил. «Теперь тут Абдирановка. Потяну. Вы надолго к нам?» «Не заскочил как-нибудь. Не возражаете?» Николай Николаевич коротко кивнул седоватой головой, повернулся и заспешил к выходу. «Кто он у вас?» — спросил Виков администраторшу, вставшую, чтобы проводить Николая Николаевича, и поклонившуюся ему в спину. вы не знаете?» «Не знаю. Отец Николай, великой святости человек». Другой бы кто привел, я бы не внимание, но ему не после отказать. Так, вы когда же не удивился, так и должно было быть. Он едон был. И кому и было его вести, как не великой святости человеку. В новом ревнукся этом, похожем на монастырскую тему где зауженное окно было сводчатым, и след в комнату проникал через непомерные толщины стены, крепостной, не иначе. В номере этом он, кажется, и останавливался в первый приезд, хотя мебель была иная, но тоже жалко казенная, как и тогда. Первым была жалко казенность. Есть, оказывается, мода, Ее смениваемость и в таких медленных гарнитурах, главная задача которых — медвировать для человека, попавшего в подобные места, невыносимую тоску. Все-все тут было тоской, начиная от дыра, графина, заставленной продавленности креслица. Скурежно раскрыто дверей, плотеного шкафа, шапкой, потрогал рукой податного стекольки тотчас встретивший его интимным взвизгом. Но в этом, в окне за ужином, так близко, что поверилась возможность рукой коснуться, стоял купол глава Боглавинской церкви, молодой, обтянутый снеглым медью, с золотом, кованной причудливости крестом, по его рисунку был откован крест. Он и обрадовал душу, как знакомец, как родной. А медь на куполе цветом с муглотой было угадано подстать стать северному небу, хмуроватому, и в погожие летние дни. Суновечной красой она пленяла, затаившееся свечением. Купол с муглой меди и крест, скупопожолоченный, совпали с небом уральским. Художник бы не сыскал таких красок, чтобы и контраст, и соблизость невозможно. Выков-то знал, купольную живопись подгадать под небо. Парение купола, креста соразмерность — это еще во власти мастеров. Но чтобы цвет в цвет сошлось, чтобы в душе откликнулось «Так только и должно!» Этого достигнуть никаким мастерством нельзя. Это должно случиться. Здесь случилось. Он подошел к окну, перекрестился. Разжалась душа, пребывавшая в комке. Все правильно. Вдруг ощутил правильно, что он здесь. А как ему иначе было поступить? Ну-ка... Сыщи себе иное решение, укорни себя, осмей. Иного решение, покуда на крест глядел, Ни либо над ним не приходило. А ведь всю дорогу язвилось в душе сомнения, Глянул его, как боль, не боль, А теперь покинул его. Все правильно. Но высвободившись от глиотизма, Он вступил в ясность и сразу вспомнил, как все было, когда объявил, что на утро полетит в ключевой, и сразу плангом выстроился, что станет делать тут. Вот и полетел. Вчера ему никто не стал возражать. Ольга легко смирилась, Рудаков смирился, старуха американка вроде бы что-то поняла, и тоже смирилась. «Ну, загадочные уже люди эти русские!» Рудаков все же, когда сунулся обнять, прощаясь, шепнул. «Двадцать слупьем! Ведешь себя изумительно! Когда назад-то?» Прихлынувшая ясность, будто некая книга, отлистывая перед ним страницы. Ольга слова не молвила, чтобы узнать, зачем вдруг кидается мужинок в путь. Дмитрий Рудаков, коммерческая затея которого явно не удалась, едва скрывал радость. Что так? У себя в доме он, Лыков, жил привычным укладом, а между тем у него в доме что-то менялось, что-то искривлялось, вторгалось нечто новое. Вот торг стал возможен на кухне у него дома, чего никогда раньше не было, хотя он всегда был при иконах, картинах, всякой, разной церковные обрядовой старине. Он чурал со смекалистых, не святым был где там, но в своем деле был честен, а урячип не мог и крест вот этот вычертить византийского причудливого узора, не им придуманного, но им все же привязанного к этому куполу, к соразмерности всего храма. Ибо то был купол глава Богоявленской церкви, и крест на куполе не мог быть равнодушной поделкой, сработанной чертежником без веры в душе. Да, это так. И ремесленники возводили храмы, прежде всего ремесленники, но с верой в Бога, а иначе, потому он здесь усовестился, если бы не складень. Большой, оказывается, ценности он бы, может, и накинулся сюда, по времени был. Хотя сердце жгло, вздергивалось в нем хромомножество его дочки, той нищей девочки, которая сразу была им признана дочерью, и было невыносимо припоминать эту женщину, увядшую, пониклую, которую, помню, прекрасно рассветший от любви к нему, к нему. А он, согрешив бездумно, улетел, забыл. Ну, а вот складень оказался памятлив, в нужный миг сунулся из темного ящика в руки. Но ну, вот кто-то да подтолкнул зайти в кинотеатр, хотя он вспомнить не мог, когда был в последний раз в кинотеатре.